Нина Александровна услыхала в глубине квартиры музыкальное вступление, с каким в киносказках открывается волшебная шкатулка. Однако ничего за этим не последовало. Прослушав раз пятнадцать мелодичный призыв, Нина Александровна вдруг ощутила, что кто-то стоит у нее за спиной. Обернувшись, она увидала перед собою бледное существо примерно Маринкиного возраста. С бескровной худобой никак не сочетался. Огромный беременный живот, на котором не сходилась клочковатая кроличья шуба, пестро-рыжими пятнами, точь-в-точь, -точь, как давишняя кошка, теперь куда-то пропавшая. — А вам кого? — вибрирующим голоском спросила беременная, очевидно, хозяйка квартиры. В руке у нее нервно играли ключи, под взглядом Нины Александровны, поспешно убранные в карман спокойно стараясь не спугнуть недоверчивое существо, подавляя странное желание погладить ее по шубе, по этому нежному детскому меху, по дешевой хрусткой шкурке. Нина Александровна объяснила про племянника и назвала его фамилию. «Я ничего не знаю. Я купила квартиру через агентство». Быстро проговорила беременная, мешая в кармане ключи с каким-то мягким мусором. Ее тупые ботиночки казавшиеся ортопедическими из-за тонкости стенок по сравнению с величиной живота, делали вправо и влево пробные шажки. Не зная, что на это ответить, Нина Александровна успокаивающе улыбнулась и протянула руку, чтобы дотронуться до собеседницы. Беременная чуть не упала, шарахнувшись и опрокинувшись спиной на исцарапанную стенку. Шуба ее смешно встопорщилась, будто крылья у курицы, Видимо, в брякнувших карманах сжались кулачишки. Сердце Нина Александровна вдруг растаяло. Она подумала, что и сама, когда была беременна и пыталась повеситься, выглядела со стороны невероятно смешно, точно кукушка, застрявшая в часах. — Вы не бойтесь, я, правда, купила квартиру. С вызовом сказала женщина, мотая полой. Мне потом сказали, почему так дешево. Здесь человека зарубили топором. Какого человека? Каким-то паром, ласково проговорила Нина Александровна, удивляясь беременным фантазиям и на всякий случай больше не трогаясь места. Это бывшая квартира моего племянника. Он совершенно точно жив, я на днях получила от него почтовый перевод. В это время охнул причаливший лифт, и соседка, держа на отлете выколоченное ведерко с налившей снеговой подошвой, проскользнула мимо. Ее сердито поджатые губы напоминали аккуратный шовчик с серыми нитками. — Гуля Керимовна! — окрикнула Нина Александровна соседку. Неожиданно вспомнив имя, точно кто-то произнес его у нее над духом, Но соседка, которая очень вовремя навела риэлторов, оформивших доверенность на продажу квартиры задним числом, и теперь хранила заработанные доллары в одном из четырех, сама не помнила, в котором именно, расиженных стульев, даже не обернулась. Закрываясь васильковой драповой спиной, она крутила ключами в замках, точно забуривалась в собственную дверь и хотела пройти ее насквозь. Ниня Александра в ней, правда, показалось, будто соседка не втянулась в приоткрывшуюся щель, но буквально прошла сквозь дерево и железо, превратившись сперва в неожиданно стройный и волнистый силуэт. Она распалась на... Динамичные синие пятна, которые быстро исчезли с поверхности дерева, как исчезает с поверхности зеркало туман человеческого дыхания.